но чаще былино заканчивается тем, что Микулы Серенинович называет свое имя. Это свидетельствует об особой значительности и изначальной общеизвестности этого образа. По мнению многих исследователей, он принадлежит к древнейшему пласту русского эпоса и первоначально был не просто земледельцем, а богом земледелия. не случайно противопоставление Микулы в Ольге и явное,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 Образ Микулы стал восприниматься иначе, как олицетворение русского крестьянина-труженика. В другой былине Микулы Селенинович противопоставляется богатырю Святогору. Святогор также один из древнейших мифологических персонажей русского эпоса. Он олицетворяет абсолютную вселенскую силу. Сильнее него нет никого на свете. Он настолько огромен и тяжел, что его не держит мать сыра земля и он ездит на своем богатырском коне по горам. В этой бы линии образ Микулы приобретает космическое звучание. И однажды Святогор увидел идущего впереди добра молодца пешего. Святогор пустил своего коня во всю силу лошадиную, но не смог догнать пешехода. Проговорил богатырь таковы слова. — Ай же ты, прохожий человек, приостановись немножечко, не могу догнать тебя на добром коне. Прохожий остановился, снял с плеч свою сумму и положил ее на землю. Святогор спросил, — А что у тебя в сумочке? Прохожий ответил, — А вот подымись с земли, так увидишь. Стал Святогор ее поднимать, да не смог даже позволить, а сам по колену угряз в землю. Говорит богатырь таковы слова, что это тебя в сумочку накладено. Силы мне не занимать стать а я сдвигнуть сумочку не могу». В сумочке у меня тяга земная. Да кто же ты есть и как тебя именем зовут? Величают как по отчине. Я есть Микулушка Селенинович. Илья Муромец Илья Муромец — центральный герой русского героического эпоса. Ему посвящено более десяти былинных сюжетов, каждый из которых известен во множестве записей. Пропп один из крупнейших ученых-фольклористов XX века, писал, «Образ Ильи — наиболее зрелое и наиболее совершенное создание русского эпоса. Только могучий народ в одну из решающих эпох своей истории мог создать этот монументальный и величественный, но вместе с тем простой в своей человечности образ национального героя». Былины об Илья Муромце складывались в период с XI по XIV век, в эпоху борьбы русского народа с половцами, совершавшими набеги на Русь, а затем с монголо-татарами, под игом которых Русь находилась более двухсот лет. Илья Муромец — воин, защитник Родины. В одной из былин он говорит, «У меня сделаны заповеди великие, сохранять мне достольный Киевград» изберегать я буду церкви Божией, сохранять буду веру православную. В отличие от большинства эпических героев, Илья Муромец наделен не только силой и храбростью, но и вполне определенным мировоззрением. Он отвергает общепринятые в средние века представления о том, что долг воина заключается прежде всего в верной службе своему господину князю Владимиру Илья относится критически и определяет смысл своей жизни следующим образом. «Я иду служить за веру христианскую, да за землю российскую, да за славный за Киевград, за вдов, за сирот, за бедных людей». Были ли у Ильи Муромца исторические прототипы или он представляет собой собирательный образ, неизвестно. В летописях имя Ильи Муромца не упоминается ни разу. Но известно, что в XII веке в Киево-Печерской лавре рядом с Нестором летописцем и первым русским иконописцем Олимпием был погребен некий Илья из Мурома, причисленный к лику святых. Германский посланник Эрих Лассота, побывавший в Киеве в конце XVI века, упоминает гробницу Ильи Муромца, знаменитого героя или богатыря, о котором рассказывают много басен.